Узел 9.3. 25 ноября 1944 года. 8:10. 10:55. Утро 25. г о з а с т а л о корабли советской эскадры в походном ордере. Погода за ночь заметно улучшилась. И небо на востоке было открыто уже почти наполовину, хотя группы кучевых облаков делали значительные участки моря рельефно черными на фоне серой в мутном заполярном освещении толщи воды. Три корабля шли особым экономическим ходом, о щ е т и в ш и с ь стволами зенитных пушек. В абсолютной пустоте водной глади того неопределенного района, где Северная Атлантика смешивается со сталью Ледовитого океана, стоящие на мостиках кораблей офицеры, выспавшиеся за необещавшую н е о ж и д а н н о с т е й ночь, больше смотрели на своих мателотов, чем по сторонам. Примечание. Мателот. В русском языке соседний корабль в строю. В англоязычном морском сленге приятель, кореш. Во французском языке матрос. Конец примечания. Сигнальщики были расписаны по секторам, и сигнальная вахта б л ю л а с ь со всей строгостью. Замеченный в небрежении матрос может и не получил бы биноклем по зубам, но ему искренне из д у ш о й набили бы морду свои же ребята матросы, которые весьма хотели жить. До более-менее родных вод, где их встретят эсминцы, оставался пожалуй лишь день с копейками пути, и помирать из-за разгильдяйства. или усталости, пропустившего перископ или блик на горизонте салаги, нормальным морякам резону было никакого. Покрытые шрамами выгоревших очагов, окруженных и с т о н ч е н н ы м кружевом из корёженных железных конструкций, оба бронированных монстра выглядели донезиемужественно. Особенно в этом отношении впечатлял линейный крейсер. на котором казалось не оставалось ни одного живого места. Значительная часть верхней палубы представляла теперь ровные копченые грани какой-то причудливой пирамиды ацтеков или майя. Практически весь стальной мусор, захламивший ее после боев 22 и 23 ноября, помноженный еще на бой с Эссексом и компанией. Был за последний спокойный день срезан газосваркой и выкинут за борт, куда последовали и сотни две ведер осколков. Сэкономленные тонны радовали сердце любого, имеющего доступ к информации о расходе топлива. Как-то не хорошо получилось, что смена вахт группы радиолокации на Советском Союзе задержалась на полчаса. Технику что-то не нравилось в электронном нутре многострадального прибора. Два десятка цепей пришлось прозванивать, а затем вновь полностью откалибровать по проверочному блоку и за светками от кранштата и Чипаева. Это заняло сразу две смены, более чем на целый час. Такого типа нерегламентные работы должны были по инструкции обеспечиваться усиленным режимом н е с е н и я радиолокационной службы на мотелотах. Но станциям линейного крейсера пришла полная хана. а ч е п а е в с к а я была мало мощной и ничего полезного до сих пор не совершила. В итоге, когда локатор поиска воздушных целей был наконец настроен, откалиброван грубо по мачтам. А командир б а ч е с его просьбой погонять над эскадрой Як был послан нахрен сначала Ивановым, а затем Осадченко. Что-то такое удалось засечь. Минут десять желтая вертикальная черта, переползающая из одного конца экрана в другой, вызывала недоумение и споры. Потом все-таки решились доложить о возможной воздушной цели. Еще какое-то время ушло на прохождение информации с не слишком значительной степенью значимости через цепочку субординатов н до мостика. К общему удивлению Левченко немедленно приказал поднять по тревоге дежурное звено перехватчиков с щ и п а е в а и объявить на авианосце боевую тревогу. Артиллерийские корабли он решил пока не дергать. Иванов был на сто процентов уверен, что адмирал не нужно п е р е с т р а х о в ы в а е т с я Но э т о в о первых, его не касалось, а во вторых, лишний раз шугнуть Осадченко, обленившегося на положении белого слона в кавычках, было весьма полезно. Не все коту м а с л е н и ц а Изволь иногда и попрыгать для общего удовольствия. На Чипаеве слишком хорошо помнили первый бой над эскадрой, когда только чудом удалось перехватить американцев достаточно далеко от кораблей. Поэтому командир подтвердил приказание адмирала не жмотиться на топливо, а поднимать всю четверку. Большого смысла в экономии бензина уже не было. До сих пор израсходовали лишь две с небольшим его единицы. в кавычках, то есть полных заправки на всю авиагруппу, преимущественно в боях 19 г о числа. За двести километров от берега, если позволит погода, авиагруппа должна была оставить палубу и ангар пустыми, с о б р а в с собой весь бензин до капли, чтобы уменьшить риск в прибрежных водах, регулярно посещаемых немецкими субмаринами. дежурное звено в х о р о ш у ю погоду постоянно стояло изготовленное к взлету. Четыре якопоставленные на колодки были заправлены, вооружены, а их пилоты непрерывно находились в кубрике на нижнем ярусе островной надстройки. В отличие от американской и британской морской авиации, где летчики не были постоянно приписаны к определенным самолетам. и обычно уходили в бой на той машине в эскадрилье, которую им предоставлял случай, в авиагруппе Чипаева, как и во всей советской морской авиации, каждый летчик с живался со своим самолетом и знал наизусть особенности его поведения в воздухе. Дежурному з в е н у взлет. Голос командира авианосца в д и н а м и к а х громкой связи. оторвал группу летчиков от домино, и они на ходу застегивая куртки и закидывая за спиной кожаную сбрую планшетов и пистолетов р ы с ц о й побежали к корме корабля. Ветер был умеренный, и дым от уже зажженной на полетной палубе шашки пологой спиралью подымался косо влево, авианосец разворачивался под ветер. Так, мужики. п о к р ы ш е в уже успел спуститься из рубки и догнал пилотов, когда техники помогали им прилаживать на спину горбы парашютов. Цель неясная: то ли фантом, то ли кто-то над эскадрой ходит. Скорее перестраховка, но это лучше, чем разведчика прошляпить, как в прошлый раз. Рации держать на прием все время. Попробуем вас навести. Ну и сами смотрите в оба. Он развел руками, не зная, что еще можно добавить. Ну и будьте осторожны. Головы. Вспомните, что с Гринбергом было. Все помнили. Повезло парню. Просто чудом повезло. также шел в одиночку и тоже четверку на него подняли четыре истребителя на одного разведчика сбил одного и ушел хотя ложка потом в о рту звенела о как надо первый из яков ревя мотором отпустил тормоза и машина легко разгоняясь понесла с по отполированной палубе оставляя за собой тонкий след выхлопа. Сразу за ним рванулся вперед второй як, потом замыкающая пара. Лидировал звено Алилюхин со Степаненко за плечом. Третьим в звене шел Голубев, четвертым Соколаев. Обе пары были слетаны до максимума, и в принципе. Могли разделаться со среднего класса эскадрильей минут за двадцать, если бы хватило боеприпасов. Высоту набирали кругами, разглядывая корабли внизу. Сверху детали повреждений были видны четко, но ощущались с меньшей долей реализма. Ничего более впечатляющего, чем общую закопченность линкора и линейного крейсера выделить глазом при беглом осмотре не удавалось. На полтора у тысячах метров самолеты вошли в плотный облачный слой, который продолжался еще метров триста в высоту. Пробив его и сомкнув строй, звено оказалось не под открытым небом, а под еще одним облачным слоем. отделенным от нижнего значительным расстоянием. В обоих слоях имелись довольно крупные разрывы, а в пространстве между ними плавали отдельные не слишком крупные облака, затруднявшие обзор. В общем, несмотря на хорошее освещение и весьма умеренную по атлантическим меркам облачность. В подобном супе с к л е ц к а м и в кавычках одиночную цель можно было искать всем полком в течение недели. три пять три пять я факир это был сегодняшний индекс контролёра ч а п а е в а вчера например было л я п и с доложите высоту высота две триста где то над вами В подтверждение его слов в просвете облаков мелькнул черный силуэт линкора, вытягивающего за собой тонкую белую линию кильватерного следа. Вероятная цель примерно на четыреста метров выше. Положение относительно вас пока указать не можем. Алексей л е л ю х и н имея некоторый опыт штабной работы, вполне понимал сложность стоящей перед планшетистами задачи. Разведчик, если он был, находился вплотную к э с к а д р е и ходил вокруг неё кругами, в то время как сама эскадра также перемещалась. Все это напоминало известную задачу о демонстрации движения солнца, Земли и Луны в пространстве. изображаемую вращающимися вокруг своей оси и друг друга школьниками. Ничего, кроме смеха, из этого обычно не выходило. По-прежнему держа сомкнутый строй, чтобы по крайней мере облегчить радиометристам наблюдение за собой, Алилюхин поднял звено на указанное 400 метров. Это как раз была нижняя граница. очередного облачного слоя и для желающего пожить подольше разведчика такое положение было бы весьма удачным. Минут пять они ходили над эскадрой в разных направлениях, то перестраиваясь во фронт, то снова смыкаясь в коробочку, вертя головами во все стороны. Наводящий их офицер Ахрип, его сменил другой. с почти таким же хриплым голосом. Ноябрь в Атлантике. Что еще говорить? Многие моряки были простужены. На десятой минуте поиска, когда и второй голос в динамике начал сбиваться, произнося команды, занимающему в строю крайнее правое положение Геннадию Цыкалаеву, что-то п о м е р е щ и л о с ь в тот момент, когда он поворачивал голову вперед. померещилась в секторе, который он только что внимательно осмотрел, но война приучила его реагировать в воздухе на любую тень, мелькнувшую на границе периферийного зрения, особенно если находишься в могильном углу в кавычках звена или эскадрильи. Предупреждающе крикнув, он уперся в педали руля, и як. чуть скрипнув сочленениями конструкции, отозвался мгновенным и крутым разворотом вправо. Поймав взглядом сгусток тени, просвечивающий через фестончатое дно облака, он покачал крыльями, обозначая себя как ведущего. Три остальных яка пристроились за ним через секунду. Затем Алексей с Иваном, увидев видимо цель, отвалили вправо. Интересно, что крадущийся в облаках самолет находился точно в противоположной стороне от той позиции, куда их пытались вывести с помощью радиолокатора. Тем не менее самолет был настоящим, хищная тонкая машина. выкрашенная в черную и темно-синюю краски. Геннадий на малом газу, буквально на цыпочках продвигался к его брюху, и судя по всему, не без успеха. Разведчик продолжал идти прежним курсом, иногда чуть кренясь в стороны, будучи явно не в курсе происходящего. До него оставалось метров триста. когда чужак вдруг резко дернулся в сторону, показав длинный ряд стеклянных переплетов. Цыкалаев, мозг которого проассоциировал это с пулеметом стрелка, вздергивая им из походного положения, чтобы, описав короткую дугу, уставиться ему в лицо, отреагировал мгновенно, выжав сектор газа почти до ограничителя вперед. и закрутив бочку со снижением. Обалдевший от неожиданной встречи с истребителями-стрелок, видимо, промахнулся по ведущему, как затем и по ведомому. Примечание. Не смотря на оригинальность конструкции Firefly с в е т л я ч к а бывшего единственным двухместным палубным истребителем Второй мировой войны. оборонительной стрелковой точки на нем на самом деле не было. Конец примечания. Тот в свою очередь обстрелял противника из пулеметов, логично решив, что в данной ситуации боеприпасы беречь не зачем, а подавить на нервы стоит. Это Firefly, осторожно, ребята, это Firefly. Свечой набирая высоту. ц о к а л а е в тревожно следил за эволюциями вражеской машины. Резко дав газ, ее пилот попытался уйти в висящее прямо над его головой облако, но как раз в этот момент на него сделал а заход первая пара. У британца просто не было выбора, и он поступил почти так же, как и ц о к а л а е в двадцатью секундами до того, то есть к р у т а нулся. И ушел вниз. Firefly, точнее Firefly для тех, для кого эта разница имеет значение, являлся опасным соперником, и предупреждение Геннадия было с благодарностью воспринято остальными. Другие пилоты опознали в разведчике британский палубный истребитель с опозданием, быстроходный и хорошо вооруженный. Он отличался прочностью и надежностью к о н с т р у к ц и и и, судя по всему, был страшным противником в бою тяжелых машин, особенно на значительных высотах. Примечание: Firefly имел четыре двадцатимиллиметровые пушки в крыльях, чего не имел ни один другой палубный истребитель. Кроме того. Он мог нести значительную бомбовую нагрузку и реактивные снаряды под крыльями. Конец примечания. К сожалению для разведчика облачность заставила его спуститься значительно ниже, а на пяти тысячах футов шансов против четырех легких истребителей у Firefly практически не было, как и многие б а л т и й ц ы Голубев, Степаненко и ц о к о л а е в по воевали в свое время на Харри Хейнах, были способны свободно оперировать футами в секунду и галлонами на милю и знали характеристики союзных морских самолетов наизусть. Тем не менее англичанин крутился как куш на сковородке, то и дело заставляя ходящие вокруг него кругами яки шарахаться в стороны. и тыкая в них короткими прицельными очередями. Поведение англичан не могло не вызывать уважения. Не каждый мог бы плевать в лицо смерти настолько уверенно. Хорошо еще, что среди его т е п е р е ш н и х оппонентов не было никого с северного с флота, и з в о е в а в ш и х плечом к плечу с англичанами, хотя таких истребителей. Как Геннадий только сейчас сообразил, в авиагруппе вообще не было. Одни лишь разведчики. С каждым виражом Firefly был вынужден терять несколько десятков метров высоты, и в плотном кольце крутящихся вокруг него яков он быстро снизился до полу тысячи метров. Когда проскакивали разреженный облачный слой, На полутора тысячах англичанин сделал попытку таранить ближайшего противника, но и это ему тоже не удалось. Вывалившись из облаков, воющие моторами самолеты оказались практически над палубами советских кораблей. Кончаем его, мужики! Голос Алексея в наушниках выдавал нешуточное волнение. Он ведь понимает, что не выпустим, подумает чуть-чуть и шарахнется о палубу. Я бы так и сделал е мою. Ой, блин! До остальных явно дошло, что значит оказаться без посадочной площадки посреди холодного океана. Так ускоряем темп, работаем парами. Витя, следи за нами. Не подпускай эту сволочь к Чипаеву. Двухместный истребитель, прижатый уже к самой поверхности воды, метался отстреливаясь из всего бортового оружия. Яки пытались накрыть его классическими ножницами, сходясь и расходясь на максимальных скоростях, но близость волн и умение отчаянно маневрирующего англичанина давали им лишь по четверти секунды на прицеливание и то с немалой д и с т а н ц и и Идеальным вариантом было бы зайти f i й е р ф л ю точно в хвост, сбросить газ и держаться за ним, повторяя все его эволюции и стреляя, пока он не рухнет. Но проблема была в том, что попытка атаки в продольной плоскости была самоубийством. Для этого надо было сначала покончить со стрелком, а он, хотя и не стреляя, как заговоренный, крутил головой, помогая пилоту, и помирать однозначно не хотел. Алилюхинская четверка изо всех сил пыталась задавить живучий истребитель, во всю поливая или перча в кавычках его по американской терминологии. огнем своих УБСов, держась при этом как можно дальше. Но, видимо, мелкие повреждения на англичанине все же накопились, а может быть, летчик просто устал и не мог уже маневрировать в предложенном русскими темпе или даже был ранен. Во всяком случае, он допустил фатальную ошибку, проигнорировав очередной заход замыкающей русской пары. И дав голубеву лишние полсекунды на прицеливание, оставшись вне сектора обстрела оборонительной точки, истребитель успел сбросить газ, сманеврировать в горизонтальной плоскости и, р а з в о р а ч и в а е м о й силой инерции, провести вдоль борта Firefly одной длинной пушечной очередью. Як быстро потерял скорость, но небольшого запаса высоты в сочетании с полным газом мотора хватило, чтобы выровнять машину над гребнями волн. Начав набирать высоту, он как раз успел увидеть всплеск вошедшего в воду английского истребителя. Тот не взорвался. Заход на посадку. Проходил в условиях близких тепличным. Никто не истекал горючим из пробитых баков, не орал от боли. Двадцать машин не х о д и л о кругами, отчаянно удерживая высоту на последних каплях горючего. На палубе вымотанная дракой четверка вместо ожидавшихся каждым насмешек услышала только поздравления. попав в объятия палубной команды, а затем скатившихся с мостика летчиков. Подошедший с опозданием Покрышев от всей души обнял всех четверых, заставивших его поволноваться. Несмотря на соотношение четверо на одного, бой был сложный, красивый и рискованный. Со стороны он смотрелся потрясающе, как для знатоков, так и для техников. которым не часто приходилось такое видеть. Не, ребята, вы молодки у меня. Покрышев с искренней радостью постукал пропитанных потом пилотов по шлемам. Такую тварь задавить, молодцы. Откуда же он взялся по вашему, а? Кто-то из молодых и образованных попытался в свое время. заметить полковнику, что заканчивать вопросительные предложения на а не есть признак высокой культуры. Не меняя ласкового тона, тот повторил свое обращение кумнику, но закончил его на этот раз а козел. С тех пор противопоставлять себя риторике командира смелых не находилось. Я примерно знаю, откуда, ответил на почти также сформулированный вопрос командира Советского Союза вице-адмирал Левченко. У бриттов на театре три тяжелых авианосца. У американцев один. Это по меньшей мере. Дождались погоды и нащупали. Наш маршрут установить большого ума теперь не надо, и отбиваться теперь почти нечем, кроме Чипаева. На Кронштадте зенитная артиллерия выбита процентов на девяносто. У нас не многим лучше. Чуть не четверть автоматов в ы ш л а из строя еще после первой драки, когда мы получили торпеду. Кажется, год назад это было уже. А крик уто было. Сорок шесть, к, сорок шесть, к. А через полторы минуты ствол перегревается. Еще через одну минуту заклинивает автоматику. И привет. У одного боевая пружина лопнула. Это вредительство или что? Вредительство сырой автомат принять на вооружение. А лучшего нет. Разве что в Швеции купить, как все остальные сделали. Ладно. Есть шанс, что покрышевские ребята и в этот раз постараются. Я надеюсь, что они осознали всю полноту картины. И что домой им хочется не меньше нас. Курс менять мы не можем, скорость тоже. Понадеемся на Летунов. Было бы странно, если бы с улучшением погоды Мур не задействовал свою авиацию. Если самолеты до нас доберутся, я имею в виду до кораблей. то он может и второй раз рискнуть, если догонит. тогда придется в одиночку отбиваться от всей компании, а это мало перспективно. ладно еще, если мы хоть одного выбили. не Левченко, не Бородулин до сих пор р а з р и с о в ы в а ю щ и й таблицы стрельбы главным калибром за двадцать второе не могли знать, что это им все-таки удалось. Советский Союз дважды сумел попасть в флагманский линкор флота Метрополии с такой дистанции, что на нем начали подозревать русских в превосходстве артиллерийского радара над их собственным. Сами англичане и в бою с Шарнхорстом и в сражении с русскими линкорами. использовали радар лишь для ориентации башен, переходя на оптику немедленно после того, как такая возможность появлялась. В случае с русскими в Дьюков-Йорк оба раза попали под во снаряда. События по теории вероятности мало реальные. В первый раз две жуткие п о л у т о р а т о н н ы е чушки, насыщенные молибденом стали. Пробили поясную броню в пяти футах ниже ватерлинии, где она уже истончалась от надводных четырнадцати дюймов, и взорвались, проломив переборки, защищающие носовое котельное отделение. Минут через двадцать еще два снаряда попали в носовую оконечность, почти рядом друг с другом. разделенные буквально двадцатью футами вспучившимся пузырем корабельной стали. Дюк оф Йорк, кренясь на правый борт, отвернул в сторону, и Мур, решив больше не рисковать, вывел свои линкоры из боя. Он знал, что г о л о в н о й русский корабль тоже был поврежден огнем его линкоров, а второй. Крейсерами Гонта горели они достаточно ярко, но информация нашедшего русских в северной части норвежского моря ф а е р ф л а я о том, что у противника были не два линкора, а линкор и гораздо меньший, хотя и похожий на него корабль, заставила его з а м ы ч а т ь обхватив голову руками. Немецкие тяжелые корабли тоже были похожи между собой. Отличить в скоротечном ночном бою адмирала Шейера от адмирала Хиппера или даже т и р п и ц а было почти невозможно. Но что до такого же смогли додуматься русские, никому до сих пор в голову почему-то не приходило. На британских линкорах, как обычно в больших походах. Заканчивалось топливо, и адмирал не ч ё л возможным лишь с двумя неповреждёнными кораблями, к тому же потратившими половину боезапаса, продолжать погоню, как он считал, за двумя линкорами. Теперь противник уже находился в сотнях миль от него и от б о н о м Картера с его тихоходным старьём, лишь у ш е д ш е е на север. Еще до боя авианосцы оказались способными просчитать курс русских кораблей и найти их практически сразу после того, как улучшившаяся погода сделала реальной возможность воздушной атаки. Погибшие летчики, второй лейтенант и авиаспециалист второго класса Бритый хвост и Эрк. По классификации, принятой в королевских ВВС среди своих, принадлежали к одной э с к а д р и л ь и э н д е ф а н т ы г е й б л а уже потерявшего один истребитель в 2 2 г о числа, когда оказалось, что русских вот-вот найдут и утопят. р а з б и в ш и с я в тот день Sea Fire, избитый этим утром Firefly, не слишком ослабили ударную мощь авианосцев. но то, что истребители русских способны перемолоть обе авиагруппы не хуже, чем они сделали это с группой покойного Бенингтона, в дополнительных подкреплениях не н у ж д а л о с ь совсем. За последние месяцы оба авианосца пережили немало перемен. Формедабл вообще собирались отправить на Дальний Восток, и только авария в машинах. позволило ему остаться на том театре военных действий, где его присутствие имело какое-то значение. Оба корабля меняли составы авиагрупп и количество самолетов в эскадрильях, готовясь, как оказалось, именно к этому дню. В десять т р а утра и н д е ф а т и Гейбл и Формедабл начали поднимать самолеты в воздух. с и ф а й р ы э в е н ж е р ы Барракуды, к о р с а р ы только что дозаправившиеся, вернувшиеся из разведки, ф а й р ф л а и Это заняло достаточно много времени, и только через двадцать пять минут последний торпедоносец и н д е ф а н т е г е й б л а поднялся, с о ч и с т и в ш й с я взлетной палубы. Англичане знали, что им предстоит, но надеялись на лучшее. боевой дух, уверенность в победе, все это слова, отражающие всего лишь разную степень надежды остаться в живых.